Картер Браун «Кто убил доктора секса?» Перевод с английского П.В. Рубцова Глава первая «Все это необычно трудно объяснить, Рик!» Она нервно рассмеялась. «Полагаю, в данный момент меня страшат мысли о моей сексуальной жизни, со всеми ее интимными тайнами. Почему-то они все больше и больше преследуют меня, особенно те грехи, о которых я уже покаялась. Поверьте!» они достаточно тяжкие». Она отвернулась и пошла к окну, сопровождаемая едва различимым шуршанием длинного платья, обволакивающего ее стройные ноги. Она была высокой и худенькой, по фигуре напоминающей юношу, с грудью более плоской, чем вчерашнее суфле, и в мне возникло почти изумление при мысли, что у нее вообще могла быть хоть какая-то сексуальная жизнь, уж не говоря о греховной. Но то, что она совершенно не привлекала меня, вовсе не означало, что она не могла привлечь черт знает скольких других людей. В противном случае ее рейтинг никогда бы не поднялся до той высоты, которую он достиг в настоящее время. Если не считать, к примеру, Элизабет Тейлор, Дорис Дэй и сам другие, то на первом месте оказывалась эльфоподобная Барбара Дун, глядящая на вас огромными фиалковыми глазами. Горехи, в которых вы уже покаялись, повторил я следом за ней несколько удивленный. Она подняла в обе руки, чтобы пригладить свои и сине-черные волосы, которые и без того были аккуратно разделены прямым пробором, и плотно прилегали к голове, образуя на затылке большой узел. Ну, она медленно повернула голову на длинной грациозной шее. Я же, естественно, предполагала, что он будет вести себя как врач или священник. «Понимаете, тайна исповеди и все такое прочее, не правда ли?» «Да», — кивнул я. «Вообще-то он был врачом. Я имею в виду, что он не принадлежал к тем наглым самозванцам, которые прежде всего обзаводятся шикарным офисом и кушеткой, именуя себя аналитиками». В голосе у нее слышались одновременно и смущения, и какой-то вызов. «Я хочу сказать, что у него был врачебный диплом и все такое». Тьма понемногу рассеивалась. Как я понимаю, он был психиатром. Точно, и превосходным. Если бы он не помог мне, я бы никогда не смогла... Тут она прикусила нижнюю губу. Ладно, это не имеет значения, но я ему рассказала решительно все. Все, без утайки. Так сказать, расставила все точки над «и» и перечеркнула каждое «и». Картина получилась весьма выразительной и откровенной. Воображение отказывает мне, пробормотал я на всякий случай. — Итак, вы ему все выложили, что было потом. Она беспомощно пожала плечами. — Он умер. — Черт знает, что за история. — Несчастный случай, — резко произнесла она. — Пожалуйста, не умничайте. Мне вовсе не требуется остроумнее шуточки Рика Холмана, да еще за такую цену. — Что за несчастный случай когда? — спросил я. — Две недели назад. Она кисло улыбнулась. Он был любителем охоты одним из этих бездельников, которые утверждают свое мужское достоинство, удаляясь в лес и убивая беззащитных животных, понимаете? Давайте не будем рассуждать о кровожадных видах спорта. Как все произошло? Кому-то показалось, будто бы какой-то зверь продирается сквозь кусты, и он туда выстрелил. Она фыркнула. Он не промахнулся, только это был не разъяренный олень, а несчастный доктор Секс. У меня от изумления. Глаза полезли на лоб. «Доктор Секс», — пробормотал я. «Его все так звали. В действительности же он был Рейнером. Доктором Германом Рейнером, родом из Вены». «Господи, сколько же людей занимаются шарлатанством!» Вздохнул я. «Неужели у него были пациенты?» «К нему все обращались», — рассердилась она. «Я имею в виду людей с положением». «Это сужает круг пациентов доктора Секса». Максимум до десятка человек, — решил я. Учитывая статус кинозвезды, которым обладала Барбара Дун, она бы немногих причислила к разряду людей с положением. Вы хотите сказать, что Рейнер был целителем душевных и прочих недугов звезд и звездочек в том небольшом кругу, где вы вращались? — В этом году да, — кивнула она. — В прошлом году это был йога. За год до этого йогурт, если не перепутала. «Ну а в следующем году кто знает, с какими увлечениями мы еще столкнемся?» «Во всяком случае, этот эскулапт впоследствии им больше не потребуется», рассмеялся я довольно непочтительно, но тут же поперхнулся под осуждающим взглядом фиалковых глаз. Сменив тон, я продолжил. «Так когда же вы узнали о нарушении профессиональной этики? Или что там еще стряслось?» «Сегодня утром, в письме». Она встала и двинулась по огромной гостиной, легким кивком, повелев мне следовать за ней. Мы остановились у великолепного приемника с магнитофоном, который, возможно, мог наливать и горячий кофе, если нажать на требуемую кнопку. Возможно, да. И это меня не удивило бы. Я увидел небольшую катушку с магнитофонной лентой, приготовленную для прослушивания. Барбара с негодованием ткнула в нее перламутровым ногтем как будто это было нечто оскорбляющее ее достоинство, и лишь по недоразумению оказавшееся в ее жилище. — Ее принес посыльный, сегодня утром, — пояснила она. — Вот, послушайте. С минуту она нажимала на разные кнопки, затем бобина стала вращаться. — Нет, не стоит испытывать отвращение или нежелание обсудить данный вопрос, мисс Дон, — как будто прямо в ухо заговорил громкий властный мужской голос. Уверяю вас, временные лесбийские связи не являются большой редкостью в жизни многих женщин. «Дело в том, что я никак не могу преодолеть смущение, доктор!» — раздался в ответ приглушенный голос Барбары. «Я хочу сказать, как-то неудобно беседовать об этом с мужчиной». «Вы не должны видеть во мне мужчину!» Теперь в елейном мужском голосе сильнее проявился иностранный акцент. «Я просто врач, стремящийся вам помочь!» И вы должны думать обо мне только в этом плане, не иначе. Скажите мне, как все это произошло? Когда случилось? Сколько вам тогда было лет? 20 Барбара отвечала очень тихо и нерешительно. Я работала в летней театральной группе в одном из этих огромных сараев, приспособленных под концерты в Коннектикуте. Вместе со мной там была другая девушка, на пару лет моложе меня, весьма привлекательная блондиночка с потрясающей фигурой. Не очень высокая, но все в ней было пропорциональным и соблазнительным. Полагаю, она была полной моей противоположностью, и мужчины отпускали всегда разные реплики по этому поводу, когда видели нас рядом. Она привлекла меня с первой минуты, едва я ее заметила. Потом мы с ней поселились в одной комнате. Однажды мы вернулись с ней поздно ночью из театра и... Барбара ткнула пальцем в какую-то кнопку. Голос моментально умолк. «Достаточно!» Напряженно произнесла она. «Это не все, но ведь вовсе не обязательно слушать запись до конца, чтобы разобраться в сути». «Да, пожалуй, если бы мне пришло в голову, что доктор Секс записывал все эти сеансы». Она свирепо поджала губы, а помолчав добавила. «Во всяком случае, теперь уже слишком поздно». «Выходит, что после смерти доктора кто-то добрался до его записей и теперь пытается их использовать для шантажа». Высказал я предположение. «Сколько они хотят?» «Не знаю». «Что?» Я в недоумении возрился на нее. «Но вместе с пленкой должна быть прислана записка, требующая...» «Больше ничего не было. Одна лента, аккуратно завернутая в маленький пакетик, на котором были написаны мое имя и адрес». «Значит, пока вы не знаете, с какой целью это было вам прислано?» Протянул я. Может быть, они прибегли к какой-то особой психологической атаке собственного изобретения? Вручат вам ленту, чтобы сначала вы хорошенько себя взвинтили, а потом уже применят нажим? Вам следует по этому поводу обратиться в полицию. Они организуют прослушивание вашего телефона и... Вы сошли с ума! Она едва не сорвалась на крик. Да вы только представьте себе, как я вот тут стою, лента звучит, а я наблюдаю за физиономиями целые своры фриков, которые все слушают и таращат на меня глаза. — Мне ясно, что вы имеете в виду, промемлил я. — Мы Хорошо, никакой полиции. Что же тогда? Вы желаете договориться с шантажистом? — Не будьте идиотом, Холман! холодно отрезала она. — Вы же не хуже меня знаете, что это будет нескончаемый процесс, пока из меня не высосут решительно все. Запись можно размножить, Так что даже если в конце концов я и заполучу оригинал, кто сможет гарантировать, что они не настряпали себе кучу дубликатов? — Да, конечно, — согласился я. — Я обратилась к вам потому, что в Голливуде и его окрестностях вы считаетесь большим мастером налаживать чужие дела, — язвительно произнесла она. — О вас говорят как о человеке, который может без всякого шума устранять любые неприятности и впоследствии умеет держать язык за зубами. Так что уладьте это дело, мистер Фиксатор. Выясните, у кого находится эта запись, и раздобудьте ее. Но только после того, как убедитесь, что у них не осталось ни единого дубликата. Ну и придумайте что-то такое, чтобы у них впредь не появились охоты трепать языками по этому поводу. «Послушать вас, так вы поручаете мне сущие пустяки?» Я слегка вздохнул. «Сначала я должен обнаружить шантажиста, кем бы он там ни был» потом раздобыть ленту и убедиться, что не существует дубликатов, а уж затем убить этого типа, чтобы он впоследствии не смог ничего рассказать. Так? Я вовсе не имела в виду убийство, — капризно протянула она. Просто считаю, что существуют разные способы заставить людей держать рот на запоре в отношении чего бы то ни было. Уверена, вы сами знаете не менее десятка. Вам это дорого обойдется? Разумеется. Она спокойно кивнула, и на мгновение я поразился. Откуда такая невозмутимость, пока не вспомнил про ее доходы? В конце концов, мы сейчас рассуждаем всего лишь о деньгах, а она могла позволить себе говорить о них так же, как я говорил, например, о арахисе. «Вы выполните все, что я только что обрисовал, Рик!» — продолжала она теперь уже почти безмятежно. «И тогда сможете назвать свою собственную цену. Я не слишком волнуюсь. Во сколько мне это обойдется? Если вам понадобится прибегнуть к подкупу и коррупции, не стесняйтесь. Главное, добейтесь результатов. И быстро. В данный момент я чувствую себя так, как будто сижу на еще не разорвавшейся бомбе, которая может сработать в любой момент. И поверьте, это ощущение мне совершенно не по вкусу. Ну ладно, — сказал я. Полагаю, могу попытаться, как сказал один парень девушке, потерявший ключ от своего пояса невинности. «Где находилась контора доктора секса?» «Все подробности вы сможете выяснить у моей секретарши!» Энергично заговорила Барбара. «Через полчаса у меня состоится встреча в студии с продюсером. Нам надо потолковать о следующем фильме с моим участием. А я еще даже не одета. Вы все сами разыщите. Марсия Робинс, так зовут секретаршу. Она у себя в кабинете. Это первое помещение налево в переднем холле. Ей известно про вас. «Но, разумеется, не то, почему вы работаете на меня!» Но, «Разумеется!» «И держите меня в курсе, как у вас пойдут дела!» «Конечно!» Я на секунду решил показать зубы. Я все запишу на ленту и отправлю ее вам спецдоставкой. «Интересная мысль!» Она с минуту задумчиво разглядывала меня. «Я вам не особенно нравлюсь, Рик Холман, не так ли?» «Совсем не нравитесь!» Уточнил я и у меня в отношении вас такое же чувство». И она задумчиво прикусила нижнюю губу, как будто только что раскрыла устричную раковину и обнаружила, что там не жемчужина, а всего лишь какая-то осклискалая масса. «Так или иначе», — продолжила она, «но у нас с вами подходящие деловые отношения. Я всегда предпочитаю атмосферу взаимной неприязни с людьми, работающими около меня. В этом случае эмоциональные соображения...» не перекрывают продуктивность и не подменяют ее. — Замечательная теория, — согласился я. — Она распространяется и на вашу секретаршу. Она вас тоже ненавидит. В ее больших фиалковых глазах мелькнул непонятный огонек, но тут же исчез. — Не знаю, — равнодушно бросила она. — Почему бы вам не спросить у нее самой? Она закончила разговор, поспешно оставив меня одного и мне не оставалось ничего иного, как отправиться на поиски секретарши. Первая дверь слева в переднем холле была заперта, когда я туда пришел, поэтому я вежливо постучал и подождал. Внутри раздалось неясное шуршание и шарканье, а несколько секунд спустя женский голос предложил мне войти. Кабинет оказался небольшим, но уютным, с французским окном-дверью, выходящим на боковую террасу. В данный момент оно было широко распахнуто, и Бриз теребил тяжелые занавески, так что я подумал, не скрылся ли этим путем другой участник приглушенной суматохи, которую я расслышал с закрытой дверью. Остальную часть помещения занимали книжные полки, пара шкафов с картотекой и письменный стол, придвинутый к самой дальней стене. За столом сидела близорукая блондинка которая напряженно разглядывала меня сквозь толстые стекла очков блестящие блестящей оправе. Как будто я был таблицей для определения остроты зрения, а она задалась целью, во что бы то ни стало, прочитать даже самую последнюю строчку. Марсия Робинс, вежливо осведомился я. «Да», — ответила она, судорожно сглотнув. Ее голос почему-то произвел на меня такое же настораживающее впечатление, как и неясный звук чьих-то шагов. Рик Холман, представился я. Мне хотелось бы. Ах да, мистер Холман, разумеется. Она улыбнулась. Зубы у нее были снежно-белыми и совсем не напоминали зубы хищника. Мисс Дун, все мне про вас рассказала. Мисс Дун обо мне ничего не знает, тут же возразил я. Извините. На мгновение ее голос осекся. Я имею в виду, она велела оказывать вам всяческую помощь, мистер Холман. «Не подумайте, что я столь придирчив в отношении стилистики», — пояснил я добродушно. «Просто мысль о том, что мисс Дун, может быть, известна обо мне все, кажется мне необычайно мрачной». «Понятно, мистер Холман». Она снова белозубо улыбнулась. И на этот раз, кажется, озорная улыбка даже вздернула уголки ее ярких губ. «Чем мог быть полезной?» «Я бы хотел получить адрес офиса доктора Рейнера» а также его домашний адрес, если они есть. Я их для вас приготовила, мистер Холман. Она протянула мне листок бумаги. Вы удивительно предусмотрительны, мисс Робинс, — сказал я. Не знаете ли вы кого-нибудь из друзей, мисс Дун, которые тоже обращались к нему? Она на минуту задумалась, надув губы. Солнечные лучи, проникающие через распахнутую дверь, образовали сияющий ореол вокруг ее золотых волос. — Ну, я почти не сомневаюсь, что мисс Фабер ходила к нему. И, как мне кажется, порекомендовал доктор Миздун. мистер Ларсен. — Мисс Фабер? — переспросил я. — Девушка, которая участвовала во всех этих нудистских сериалах, исключительно для зарубежных кинолюбителей, разумеется. Вы имеете в виду Сюзанну Фабер? Да — Да-да, ту самую Сюзанну Фабер, мистер Холман. И она внезапно прыснула от смеха и тут же прикрыла ладошкой рот. «Извините, я не могла не подумать о том, что доктору пришлось нелегко, когда она оказалась на его кушетке». Даже сквозь толстые стекла было видно, как широко раскрылись ее глаза. Ох! Она снова зажала рот ладошкой. «Вы знаете, что я имею в виду, мистер Холман? Понимаете, когда она начала рассказывать ему про себя? О, Господи! Знаете, похоже, что стоит мне только раскрыть рот, как я попадаю в просак! — Пусть вас это не тревожит, — сказал я умиротворяюще. — Все равно я опередил вас, представив себе такую картину. — Что скажете про Ларсена? Кто он такой? — Эдгар Ларсен. Она благодарно улыбнулась мне за помощь. — Он управляющий делами, мисс Дун. Может быть, вы могли бы сообщить мне также его адрес? — Он здесь записан. Она указала на листок. — Вместе с адресом Сюзанны Фабер, очевидно правильно так я сейчас едва не столкнулся здесь с ларсоном спросил я как бы невзначай извините мистер холман я имею в виду человека который удалился отсюда через французское окно перед тем как вы пригласили меня войти пояснил я самым добродушным видом вот я и подумал не он ли это был боюсь что вы ошиблись мистер холман потрясающие по детски чистые глаза недоуменно смотрели на меня До вашего прихода здесь никого не было!» «По всей вероятности, мой суперслух подвел меня. Вы, очевидно, просто перекладывали бумаги у себя на столе». Я подмигнул ей. «Мы все делаем ошибки, но мне было бы непосредством обратиться со своими затруднениями к доктору Рейнеру для их анализа. Пятьдесят долларов в час. Извините, это не для меня». «Сто долларов в час, мистер Холман!» Вежливо поправила она. Доктор был не просто психиатром, он был в моде. Хотелось бы мне знать, в чем была причина такой его популярности. Может, фамилии? То ли от названия реки, то ли связано с оленем? Вы не заставите меня снова зажимать себе рот, — покачала она головой. Тут уж я ничего не могу рассказать. Ладно, согласился я. Полагаю, мне есть теперь чем заняться. Благодарю вас за вашу предупредительность и расторопность, мисс Робинс. «Появлюсь, когда мне потребуются новые факты. В любое время, мистер Холман. Она поднялась из-за стола, чтобы проводить меня до двери, и тут я впервые получил возможность полностью оценить ее фигуру. Марсия Робинс действительно была очаровательной блондинкой с по-настоящему сексуальной фигурой, безукоризненные формы которой не могли полностью скрыть ни строгая белая блузка, ни скромная черная юбка. Она была не очень высокая, но во всем остальном были соблюдены щедрые пропорции, как я тут же отметил про себя. И, очевидно, она была на пару лет моложе Барбары. «Скажите мне», — сказал я, когда мы подошли к выходу, — «как вам понравились летние развлечения в том году в Коннектикуте?» Она оторопело уставилась на меня, и вся кровь мгновенно отхлынула от ее лица. она... она рассказала вам об этом?» — прошептала мисс Робинс. — Без особых подробностей, но достаточно. Она всегда была сукой, но до этого момента я не понимала, до какой степени. Я оставил кабинет, осторожно притворив сзади дверь, чтобы не видеть удрученное лицо Марсии Робинс. Задавать ей те вопросы, которые мне порекомендовала Барбара Дун, не требовалось. Ответ на них я уже получил.